Ральф даже посопал во сне. А вот Сэмму уснуть так и не удалось. Он лишь ненадолго задремал, и при этом его мучали страшные картины падающих камней и невиданных чудовищ. Дежурство избавило Сэма от кошмаров. Он поднял глаза от клинжа и оглядел пещеру. Отовсюду, с нескольких десятков колонн, на Сэма смотрели серебряные глаза, глаза полулюдей, полуживотных. То были боги.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 Сэм отодвинул её в сторону. "Ты тебе не спится?" Усаживаясь рядом, Мегги вздохнула. "На камне не очень-то заснешь". Сэм согласно кивнул, позволив ей эту маленькую ложь. Он догадывался, что Мегги, как и ему, не спится из-за безотчётной тревоги и постоянного давления темноты. "Мы обязательно отсюда выберемся", пообещал Сэм. Свера в старого доброго Филиппа Скоупса поинтересовалась у Мегги, закатывая глаза. «Он, конечно, жлоб, но вытащит нас из этого дерьма». Глядя на ближнюю колонну, Мэгги молчала. Через некоторое время она снова заговорила. «Я хочу ещё раз поблагодарить тебя за то, что ты пошёл по этим плитам, когда со мной случился последний, последний приступ». Сэм начал было возражать, но Мэгги остановил его. «Я хочу, чтобы ты знал кое о чём. Мне кажется, ты имеешь на это право». Он повернулся, чтобы лучше её видеть. «О чём ты?» На самом деле у меня не эпилепсия, почти прошептала Меги. Сэм нахмурился. Что ты имеешь в виду? Врачи определили это как синдром посттравматического стресса, серьёзную форму панического состояния, когда напряжение достигает определённой точки. Меги помахала в воздухе рукой. Моё тело взбрыкивает и отключает мозг. Я не понимаю. Это бывает из-за ранения или контузии? Не всегда. Да и война предстаёт в разных формах.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 Патрик был ещё жив. Пока я прикрывалась им, он стонал, слишком тихо, чтобы ещё кто-нибудь услышал. Умолял меня о помощи, звал маму. Но я так и отсиживалась там, используя его тело как щит, а вся моя одежда пропиталась его кровью. Мегги развернулась к сему. Мне было тепло, надёжно. Ничего не могло заставить меня покинуть своё убежище. Да простит меня Бог. Я заткнула уши, чтобы не слышать стонов Патрика. Она всхлипнула. Мегги: Ты была всего лишь ребёнком. Я могла что-нибудь сделать, и тебя бы убили. Какой толк был бы от этого Патрику Дюгану? Кто знает, с горечью произнесла Мегги, по её щекам катились слёзы. Она стряхнула с себя руку Сэма и обратила к нему злые, измученные глаза. Кто? Сэм не нашёл, что ответить. Мне жаль, пробормотал он. Мегги смахнула слёзы.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 «Вина оставшегося в живых». Сэм хорошо знал это чувство, от которого до сих пор просыпался в холодном поту. Слова Мэгги вернули его к действительности. «В следующий раз не рискуй с собой из-за меня, ладно?» «Этого я тебе обещать не могу». Мэгги смирила его сердитым взглядом. «Мэгги!» Им помешал Норман. «Извините, ребята, мне надо отлить», — пробурчал фотограф. Выглядел он очень забавно, ещё не совсем проснувшийся, с торчащими во все стороны волосами. Норман пересёк золотую дорожку и направился к ближайшему в Луну, не заметив возникшего между Сэмом и Мэгги напряжения. Сэм повернулся к девушке, но она спрятала глаза и резко поднялась. «Короче, в общем, не рискуй». Отходя, Мэгги сказала ещё что-то. Слова предназначались только для неё самой, но акустика пещеры донесла их до Сэма. «Не хочу взваливать на плечи ещё одну смерть».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 Из-за каменной глыбы выбежал Норман, застёгивая ширинку и в ужасе оглядываясь назад. Что случилось? Несколько секунд фотограф не мог справиться с дыханием, лавяртом Во в воздуху он показывал рукой на глыбу. Там! К ним подбежал ещё не совсем проснувшийся Ральф. В руке он держал винтовку Гила. Чёрт, Норман, ты верещишь как девчонка. Однако тут был так испуган, что пропустил насмешку мимо ушей. Я я думал, что это просто просто пятно лишайника или более светлого камня, но оттуда что-то выползло. Что выползло? Что ты такое говоришь? Точно не знаю. Норман содрогнулся и снова махнул рукой в сторону гранитной глыбы. Мы до Денэл уже сделали к ней несколько шагов. Сэм оставался рядом с фотографом. Дальняя часть чёрной глыбы скрывалась в тени. В темноте монолит стены соседней пещеры поблескивал вкраплениями кварца. Я ничего не вижу. Нуррон протянул руку назад к остальным членам команды. Дайте-ка мне фонарик. Дэнил подошёл поближе и передал фотографу фонарик. Чернильную темноту прорезал луч света. Сам испуган отпрянул. По стене устремлялись вниз вовсе не прожилки к кварце или гипса. Пауки. Размером примерно с ладонь, каждый паук был бесцветным, словно брюшко слизняка. Казалось, их скопились там сотни, нет, целые тысячи. Ральф попятился. Тарантулы. Тарантулы-альбиносы простановыми иде. Армия продолжала выстраиваться. Со всех сторон глыбы рыскали разведчики. Некоторые задержались в том месте, где камень был мокрым и от него исходил лёгкий пар после утреннего туалета Нормана. Очевидно, тарантулов привлекло тепло. Мы выделяем тепло, заметил Сэм. Эти твари должны быть слепые. Они идут на шум и тепло. Сзади пробубнил что-то на своём родном языке денал. Сэм быстро оглянулся. Юный индейс показывал в противоположную сторону, на дальний конец золотой тропинки. По другой стене, на бледных волосатых лапах спускался ещё один фланг воинства. Неожиданно Сэма бросило в дрожь от неприятного предчувствия. Запрокинув голову, он поднял фонарь выше. Весь потолок покрывали потревоженные существа. Они ползали.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 "Не мели ерунды", отрезал Ральф. "Когда мы находились под землёй, воздух был ещё хуже". "Не факт", возразила Мегги. Она с подозрением сощурилась в темноту, куда не проникал луч фонарика. "Вдруг тут источник ядовитых испарений". Ральф всё ещё хмурился, усталый и раздражённый. "О чём ты?" вместо ответа Мегги обратилась к Сэму. "Между прочим, тарантулы, похоже, с голода не дохнут. Чего же они здесь жрут?" Сэм лишь покачал головой. "О, господи!" вырвалось у Нормана, который с фонариком в руках возглавлял колонну. Золотая тропинка после небольшого подъёма привела его в соседнюю пещеру. Судя по эху, с которым разнёсся возглас Нормана, зал был просторным. Остальные поспешили к товарищу. Медю уставился в потолок, прикрыв рукой нос. А острый вонь щипала глаза и ноздри.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 Сотни зверьков уже снеслись с места и кружили в воздухе. Тут же стало понятно, откуда взялся неприятный запах. "Дерьмо", выругался Ральф. "Вот и именно", мрачно буркнул Норман. "Мышиные". Помет толстым слоем покрывал пол пещеры, а также резные колонны. Согнувшись пополам, Норман принялся кашлять и плеваться. Ральф выглядел так, словно его чёрную кожу тронула ржавчина. "Нам здесь не пройти", заявил он. Мы время раньше, чем окажемся на другой стороне. Без противогазов, да, согласилась Мегги. Сэм не собирался спорить. Его глаза так сильно слезились, что он едва видел. Что будем делать? ему ответил Денэл. В пещеру он вошёл последним, поэтому пострадал от едкой вони меньше остальных. Даже теперь мальчик смотрел не вперёд, а назад. Он протянул руку. Они идут. Самобернулся всё ещё Маргей и взял у Нормана фонарик.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 Всё поглотила темнота, такая глубокая, что казалось, будто весь мир исчез. Сразу настала тишина. Из-за мрака послышался голос Нормана. «Ну а теперь можно паниковать?» Джон пригласила Генри в свою лабораторию. «Располагайся, пожалуйста», — предложила хозяйка и взглянула на часы. «Доктор Кирк Патрик приедет в полдень». Приостановившись в дверях ведущих в лабораторной комнаты, Генри округлил глаза от удивления.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 Такое мне только снилось. Усмехаясь, Джон отпёрла шкаф и двумя руками достала большой лабораторный стакан. Вот всё, что мы собрали со стен и пола рингенской лаборатории. Глаза Кинри расширились, когда она поставила перед ним стакан. Профессор немного подался вперёд, поправляя на носу очки. Ей не подозревал, что его будет так много. Ярко сиявшее под люминесцентными лампами желтоватое вещество доходило до половины литрового сосуда. Джон придвинула стул. Судя по количеству, оно очевидно заполняло весь череп. Профессор поднял стакан и поспешно взялся за него второй рукой. Вещество было тяжелее, чем казалось на вид. Генри наклонил стакан, но неизвестная субстанция даже не шевельнулась. Возвращая его на место, он заметил, как будто твёрдая. Джон покачал головой. Нет, не твёрдая. Она взяла стеклянную палочку и сунул её в стакан. Та вошла в вещество словно в мягкую глину и застыла.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 Тот пододвинулся ближе, и на Джон пахнул его лосьоном после бритья. «Ты о чём?» «Да вот», — показала она пальцем на значки. «А я их видел. Думаю, это от многолетнего трения о рясу». «Хм, царапины слишком симметричные и глубокие». Джон медленно повернулся к Генри. Их лица оказались очень близко друг от друга, и она почувствовала на щеке его дыхание. «К чему ты клонишь?» Отступив назад, она покачала головой.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 Скользнул рукой по плечу Джон, и осторожно приподнял вверх длинные волосы. Затем помассировал затылок костяшками пальцев. Джон слегка поёжилась. "Генри, не двигайся". Генри принялся разминать её напряжённые плечи. Сначала его пальцы показались Джон холодными, но постепенно жар, струящийся из-под этих сильных пальцев, разогрел её ноющие мышцы. "Ты в своём репертуаре", Джон обмякла под его руками.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 Забыв обо всех тайнах, в эту минуту Генри хотел одного остаться с Джон наедине. Подойдя к дверям, она открыла их и поприветствовала гостя словами: "Дейл, спасибо, что приехал". Дейл Кирк Патрик, специалист по металлам из университета Джорджа Вашингтона, оказался на голову выше Генри, необыкновенно худым и длиннолицый. Попытавшись выдавить улыбку, он стал похож на следователя по особо важным делам, который приветствует предполагаемого преступника.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 Чуть высокомерно промолвил Кирк Патрик, как будто само его присутствие могло пролить свет на тайну. «Прошу сюда», — пригласила Джоан, гостя к столу. Увидев загадочный предмет, химик склонил голову на бок и принялся молча его рассматривать. Джоан заговорила, но Кирк Патрик предостерегающе поднял палец. Генри так и подмывало сломать его. «Это не золото», — наконец объявил гость. «Мы и сами догадывались», — буркнул Гарри.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 И Джон подключил батарейки. Как только пошёл ток, кубик растаял и растекся по столу. Выключи, Джон щёлкнул переключателем. Вещество тотчас же затвердело, Дэйл дотронулся до него. Оно холодное. Что произошло? спросил Генри. Дэйл лишь покачал головой. Принесите мне из чемоданчика магниты. Генри и Джон установили по обеим сторонам второго металлического кубика два экранированных магнита.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 Ну, поинтересовался Генри. Ты говорила, что вещество вырвалось из черепа мумии по действиям компьютерной томографии. Да, подтвердила Джон. Оно разлетелось по всей комнате. Значит, на металл влияет даже рентгеновский луч томографа, пробормотал Дэйл себе под нос, постукивая ручкой по крышке стола. Интересно, Генри убрал магниты. Что вы думаете? Взгляд Дэйла сосредоточился на коллегах.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 Я не закончил испытание. Слепив из мягкого металла очередной кубик, Химникс сжал его словно кусочек глины. Он когда-нибудь затвердевал полностью? Джон покачал головой. Нет, я даже попыталась его заморозить, но он остался мягким. Дейл развернулся на месте. Профессор Конкрен, подайте мне, пожалуйста, изолирующий чехол от магнита. Генри как раз заворачивал последний тяжёлый магнит в металлизированную ткань.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 Быстро развернув ткань, Дейл увидел нисколько не поврежденную поверхность. Тогда он вновь взялся за долоту и вогнал его в кубик легким нажатием пальца, пояснив результат. Со всех сторон нас окружает излучение. Оно есть всегда. Различные местные радиоволны, электромагнитные импульсы, электропроводки, даже солнечные лучи. Это вещество использует все виды излучения. Вот почему оно остается полутвердым, размягчаясь даже от таких слабых энергий. «Но я не понимаю», — сказала Джон, — «какой металл или сплав на это способен?» «Из тех, которые я видел или о которых слышал?» «Никакой». Дейл встал, осторожно поднял мягкий кубик с стальными щипцами и кивнул на соседнюю комнату с электронным микроскопом. «Но можно исследовать его получше». Вскоре Генри обнаружил, что плетется в соседнее помещение, держа в руках запечатанный резиновой пробкой стакан с неизвестным металлом и доминиканское распятие. Джон и Дейл, голова в голове, уже снимали с металла тонкую стружку, чтобы рассмотреть её под электронным микроскопом. Генри подошёл к боковому столику и поставил на него стакан от также распятия. Большой электронный микроскоп занимал почти всю заднюю часть комнаты. Его массивная оптическая стойка доходила до самого потолка. Перед ней теснились три монитора. Джон включила микроскоп и быстро проверила настройку. Дейл закончил с приготовлением образца, разместив его на предметном столике и поднял вверх большой палец. Всеми позабытый Генри присел на табурет. Аптическая стойка загудела и защёлкнула, образец подвергся бомбардировке пучком электронов. Дейл поспешил к Джон, сидевшей перед мониторами. Её пальцы бегали по клавиатуре, и экраны в полутёмной комнате загорались серым светом. Даже с того места, где сидел Генри, были видны слова. Идёт подготовка. Сколько это займёт времени? спросил Генри. Джон посмотрела на него с лёгким удивлением, словно только что увидела. Немного. Чтобы собрать и обработать информацию, микроскопу потребуется минут 10. Слегка улыбнувшись, она повернулась к монитору. Генри уже отвернулся и переключил внимание на распятие. Он постучал пальцем по блестящей поверхности. После изучения неизвестного вещества стало очевидно, что крест монаха сделан из настоящего металла, всего лишь обычное золото, подумал Генри. По крайней мере, одна задача была решена, но оставалась нераскрытой другая тайна, связанная с крестом. Крепко держа распятие, Генри перевернул его, чтобы рассмотреть ряды царапин, что же пытался сказать Франциско де Альмагра? Археолог провёл пальцем по крохотным отметкам. Возможно, это было последнее послание монаха. А если так, значит, оно было важным. Касаясь креста, Генри ощутил смутное предчувствие, так же как накануне вечером, когда не удалось связаться с племянником. Профессор постарался отбросить ненужные беспокойства, решив, что становится слишком мунительным. Но в сотый раз за этот день его мысли унеслись к Сэму и другим студентам. Как там у них дела с захороненной пирамидой? Быть может, они уже нашли ответы к этим загадкам? Генри зажел распятие между ладоней и упёрся альбом в кончики сомкнутых пальцев. Раскопки окружало множество тайн. Он чувствовал между ними какую-то связь, чувствовал, что существует способ соединить все нити вместе. Мумифицированного священника, таинственные металлы, запечатанные склепы. Однако что это за связь? Распятие врезалось в его ладони. Золотой крест и зашифрованная надпись. Не в ней ли кроется ответ? Профессор представил, как склонившись над распятием, молодой монах выцарапывает на нём свои значки. Довольно тяжёлая работа, особенно если смерть близка. Очевидно, в руках у Генри последние слова этого человека. Но что он хотел сказать? Почему это так важно? прошептал профессор. Образ креста выкристаллизовывался у него в мозгу, медленно поворачиваясь перед его внутренним взором. Внезапно Джон негромко ахнул. И это вернуло Генри в задумчивость. Он резко обернулся. Женщина смотрела в его сторону, но куда-то мимо. Генри проследил за её взглядом. Лабораторный стакан по-прежнему стоял на столе. Увидев содержимое стакана, профессор задохнулся от изумления. Генри! В стакане больше не было лужицы жидкого металла. Вместо него, прислонённая к одной из стенок там находилась грубая копия золотого доминиканского распятия хотя оно и имело крестообразную форму детали были смазаны фигура Христа представляла собой неопределённую выпуклость над поверхностью Джон и Дейл подошли поближе Это вы сделали? спросил Дейл. Генри посмотрел на него как на сумасшедшего, а потом показал на запечатанную пробку. Шутите? На их глазах распятие начало расплываться. Углы стали менее острыми. а фигура Христа соскользнула с креста и образовала на дне стакана лужицу. Тем не менее, сам крест сохранял свою форму. Генри попытался объяснить. «Я как раз думал о нем, когда...» Рядом раздался резкий звон, слишком громкий для такой маленькой комнаты. Все трое обернулись к мониторам, на которых что-то вырисовывалось. «Возможно, мы уже на шаг ближе к ответу», провозгласил Дейл и поспешил к экранам. Генри и Джоан последовали за ним. Их глаза на короткий миг встретились, и Генри почувствовал, что Джоан напугана. Не успев понять, что он делает, он ободряюще сжал ее руку. В ответ она придвинулась к нему чуть ближе. Генри бросил последний встревоженный взгляд на крест сосуде и присоединился к остальному мониторов. Склонившись над клавиатурой, Дейл вводил пальцем по клавишам, На мониторе изображался какой-то неземной ландшафт, пересечённая местность, причудливо очерченными вершинами и долинами, как будто кто-то сфотографировал на чёрно-белой плёнке поверхность Марса. «Невозможно!» — произнёс Дейл и показал на части экрана увеличивающий уголок ландшафта. «Посмотрите! По сути, этот металл — агрегация мельчайших частиц. Видите, как они связаны?» На экране виднелись крошечные восьмигранные конструкции, сцепленные друг с другом шестью членистыми лапками. Каждая конструкция присоединилась к соседним, образуя правильный узор. Джон дотронулась до одной из отображённых на экране серых частиц. Похоже на органику, что-то вроде вирусов. Специалист по металлам хмыкнул и обвёл рукой общий вид ландшафта на остальной части экрана. Нет, это точно не вирусы. Судя по трещинам и внутренней структуре, вещество совершенно неорганическое. Я бы даже сказал, кристаллическое. Тогда что это за чертовщина? не выдержал Генри, которого начало раздражать Кирк Патрик. Металл, вирус, растение, минерал. Бросив взгляд на крест в стакане, Дэйл покачал головой. Не знаю, но если бы от меня потребовали ответ, я бы сказал и то, и другое, и третье. С порога палатки связи Филипп Сайкс наблюдал за тем, как солнце начинает клониться к горам. Уже второй день он сторожил обрушившееся место раскопок. От горы посреди джунглей, захороненным внутри её храм, остались лишь дымящиеся развалины, словно сломанные клыки, из обугленной чёрной земли торчали края осыпавшихся гранитных глыб. Если бы Филипп не получил от Цема то сообщение с информацией о найденной студентами естественной системе пещер, он счёл бы, что все они погибли, ведь последние полдня холм уже не двигался и не оседал. Из-под земли больше не доносился скрежет камней. На раскопках стало тихо, как на кладбище. Храм полностью разрушился. Однако Сэм вышел на связь. Филипп сжал кулак, в глубине души сожалея о том, что Тихасцу удалось выжить. Было бы гораздо проще объявить студентов погибшими. Тогда он смог бы покинуть раскопки, оставив этих грязных индейцев их чёрным джунглям. Каждый час задержки грозил нападением со стороны Гильермо Салы. С за гор подул холодный ветер, и Филипп обхватил себя руками, гадая, кто окажется на раскопках первым: вызванный двумя индийцами спасательный отряд или приспешники Гила. Напряжение действовало на нервы. Если бы я только мог уехать. Увы, он понимал, что уехать не может во всяком случае, пока не дорыт спасательный туннель. С дальнего края холма доносились крики и пение рабочих. В тот день туннель грабителей был продолжен на добрых 15 ярдов. Хотя индейцы по-прежнему глядели на Филиппа Коса и бросали ему вслед остроты, аспирант не смог бы пригнуть местных за плохую работу. Разбившись на три смены, они кирками и лопатами копали всю ночь и весь следующий день. Возможно, он не так уж и ошибся, почитав, что для освобождения его товарищей по команде потребуется 2 дня, но не будет ли и этого недостаточно скоро? Со стороны джунглей, где в тени деревьев отдыхали несколько индейцев, послышался какой-то шум. Филипп выпрямился, словно лишний дюйма роста мог помочь ему разглядеть то, что скрывалось в тени леса. Один из рабочих выскочил из-за деревьев и поманил его рукой. Филипп, напротив, сделал несколько шагов назад. Пока он колебался, голоса индейцев зазвучали отчётливее. У края леса собирались остальные рабочие. Судя по их радостным возгласам, новость не сулила ничего дурного. Глубоко вздохнув, Филипп стал спускаться из лагеря к лесу. Даже короткая прогулка по просеке заставила его жадно втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. Из-за нервного напряжения и усталости ему стало труднее обходиться разреженным воздухом. К тому времени, когда сперант добрался до кромки джунглей, за правым виском начала разрастаться боль. На встречу Филиппу из деревьев бросились взволнованные индейцы. Они сновали вокруг него и широко улыбались, сверкая на солнце белыми зубами. Наконец он разглядел, кого ведут в лагерь рабочие. Из леса выступили шесть фигур, закутанные в грязно-коричневое одеяние и обутые в кожаные сандалии. Когда гости откинули капюшоны, стали видны их и доброжелательные, открытые лица. На них тоже сияли улыбки, но не во весь рост, как у простых индейцев, а лишь в знак вежливости. Один из перечисцев, очевидно главный, был немного выше остальных и единственный носил на груди большой серебряный крест. "Монахи", изумлённо пролепетал Филипп. Некоторые индейцы опустились перед незнакомцами на колени и склонились, чтобы получить благословение. Пока другие монахи возлагали ладони на головы рабочим и по-испански шептали молитвы, старший подошёл к Филиппу. Сбросив с головы капюшон, монах открыл волевое, красивое лицо, окаменённое чёрными волосами. "Мы услышали, что для вас настал час испытаний, сын мой", сказал он. "Меня зовут отец Доминикотера, и мы пришли предложить свою помощь". Филипп удивлённо заморгал глазами. Этот человек говорил по-английски. Он подавил желание броситься монаху на шею и вместо этого заставил себя произнести: "Откуда, как вы?" Монах поднял руку. По пути в близлежащей деревушке мы повстречали индейцев, которых вы послали за помощью. Я отправил их в Вилакоаче предупредить власти, а пока мы пришли предложить вам молитвы и утешение в беде. Филипп почувствовал, как полегчало на душе. Теперь рядом с ним другие, они говорят по-английски и могут разделить его заботы. Помимо воли он сбивчиво забормотал слова искренней благодарности. приблизившись, отец Отара приложил к его щеке прохладную ладонь. "Успокойтесь, сын мой". Прикосновение подействовало на Филиппа отрезвляюще. "Да, да, что же это я? Вы проделали такой дальний путь и, наверное, проголодались и хотите пить?" Монах опустил лицо. "Господь единственная поддержка, которая нам нужна, но мы проявим невежливость, если откажемся от вашего гостеприимства". Филипп простодушно кивнул. От радости у него едва не кружилась голова. Тогда прошу в мою палатку, у меня есть сок, вода и можно быстро приготовить бутерброды. Очень любезно с вашей стороны. Там, вдали от полещего солнца, вы расскажете о том, что случилось с вашей группой. Филипп повёл монахов к палатке, заметив, что трое из них задержались рабочими. Отец Отар увидел, что Филипп остановился. Они придут позже, дело Божье превыше всего. Оглянувшись, Филипп кивнул. Разумеется. Вскоре вместе с монахом он уже сидел в своей палатке. Между ними на столе стояла тарелка с ломтиками сыра и мяса. Два других монаха робко взяли стаканы со свежим соком гуавы и удалились в тень палатки, оставив отца Отору и Филиппа наедине. Попробовав угощение, монах благодарно вздохнул и откинулся на спинку поросинного кресла. Спасибо, очень вкусно. Он положил ладони на колени. И внимательно посмотрел на Филиппа. А теперь расскажите, что здесь произошло? Чем мы можем помочь? Филипп, потягивая сок, собирался с мыслями. Простые обязанности хозяина успокоили его нервы, но он обнаружил, что с трудом выдерживает взгляд монаха. В полумраке палатки глаза гостя казались абсолютно чёрными и проникали в самую душу. Филипп воспитывался как пресвитериан, однако особый набожностью не отличался. Зато он почти осязаемо ощущал исходящую от сидевшего напротив человека власть. Возникшее поначалу чувство облегчения медленно сменилось беспокойством, связанным с присутствием незнакомца. Филипп понимал, что не может ему солгать. Монах видел его насквозь. Поставив стакан, аспирант начал рассказывать о предательстве Гила и последующем саботаже. А после взрыва храм продолжал рушиться сам по себе, увлекая застрявших в нем все глубже и глубже. Я ничем не мог им помочь. Отец утракивнул, словно благословляя. Успокойтесь, сын мой, вы не виноваты в этой беде. Его слова придали Филиппу сил. Да, он и вправду сделал все, что мог. Выпрямившись, аспирант продолжил рассказ о том, как индейцы попытались прорыть шахту и как Сэм с остальными обнаружили за золотым идолом по тайной туннель. Он даже описал на один и самый ключ к статуе. Это золотой нож, который каким-то образом изменил форму. При этих словах глаза монаха расширились, и он перебил собеседника. Золотой нож и скрытый проход в гору? Голос свято отца зазвучал почему-то вкратче и тише. "Да", неуверенно подтвердил Филипп. Монах немного помолчал. "Благодарите Бога за их спасение. По крайней мере, ваши друзья нашли безопасное укрытие". Господь всегда открывает путь для тех, у кого добрые сердца. Я надеюсь, что дня через 2 спасательная операция будет закончена. Хорошо бы ещё индийцы, которых я послал, привели подмогу. А те соттеры неожиданно встал. Не бойтесь, Господь обо всех здесь позаботится. Филипп поспешно поднялся со стула, собираясь проводить монаха. Тот отмахнулся. Отдохните, Филипп, вы это заслужили. Защищая своих друзей, вы делали божье дело. Аспиранцев с духом опустился обратно на стул, а отец Отеро, пригнувшись, вышел из палатки. "Спасибо!" крикнул ему вслед Филипп. Оставшись один, он ненадолго закрыл глаза. Теперь он сможет заснуть. Тяжкое бремя уже не так давило на его плечи, а сомнения в правильности действия оказались разрешены. Филипп посмотрел на закрытый полог палатки, вспоминая об исходившей от незнакомца ауре власти. Наверное, отец Отор по-настоящему набожный человек. Вдали от палаток у кромки леса отец Отор встретился с остальными монахами. Он с трудом унял дрожь в пальцах. Неужели это правда? После стольких лет. Один из монахов порылся в своём рюкзаке, выудил оттуда рацию и передал Отору. Тот отошёл на несколько шагов под деревье и, настроившись на нужный канал, связался со своим руководителем. Контакт наложен. Приём, проговорил Отеро по-испански. После короткой полосы помех послышался быстрый ответ. Ваше мнение благоприятное. Место похоже золотое. Повторяю, золотое. Отец Отеро кратко изложил то, что узнал от бледного аспиранта. Даже сквозь помехи он услышал изумлённое восклицание и произнесённые шёпотом испанские слова: "Эль Сангре дель Диабло".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 Тогда никто больше не сможет смотреть на него сверху вниз. Разыгрывая из себя верного солдата, Отто поднёс рацию к губам. Войти в контакт и произвести зачистку. Я всё понял. Отбой. Выйти из леса, он вернул рацию монаху. Что дальше, спросил тот. Отец Оттора поправил нагрудный крест. Нам дают зелёный свет. В глазах монаха отразилось изумление. Значит, правда. он осенил себя крестным знаменем. «Да защитит нас Господь!» Отец Отера зашагал обратно в лагерь, в его ушах всё ещё звучали слова из рации «Эль Сангре Дель Дьявла» — «Кровь Дьявола». Мэгги дрожащими пальцами нащупала второй фонарик. Она нажала на переключатель, и в чёрную пещеру на секунду, ослепив девушку, хлынул свет. В темноте золотую дорожку заполнили тарантулы-разведчики. «Тарантулы-разведчики»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 Поплывём? переспросил Норман дрогнувшим голосом. Ты в своём уме? Вода ледяная, мы умрём от переохлаждения. Мэгер обернулась к нему. Течение быстрое, но этот отрезок русла относительно ровный. Мы прыгнем и позволим воде принести нас через пещеру с летучими мышами, а заодно избавимся от пауков. А то мы, возможно, даже немного укроют нас от ядовитых паров. Подойдя к девушке, сам бросил на неё благодарный взгляд. Маги права, у нас может получиться. Главное держаться вместе. Как только уберёмся от летучих мышей, сразу выскакиваем из воды, иначе холод нас убьёт. Денэл ловок подошёл к неровному каменистому берегу. Вода не доходила до его уровня примерно на метр. Я первый, сказал мальчик, оглянувшись. Проверю, не опасно ли. Нет, Денэл, возразил ему Эги, потянулась за ним, однако Денэл ловок увернулся. Я хорошо плаваю. Если доплыву до того конца, крикнул он оглядел остальных. Тогда вы тоже поплывёте. Если не крикнул, значит, не поплывёте. Сэм двинулся к мальчику. Это сделаю я, Денэл, сказал он, похлопавая рукой по боковому карману жилета. Буду светить тебе лампой, Вуда. Денэл вытащил упомянутую лампу из собственного кармана и включил синеватый свет. Я не спрашиваю разрешения, я уже пошёл. Он развернулся и прыгнул с берега вниз. "Денэл!" вскрикнул Сэм, бросаясь к реке. Мыги не дала ему кинуться вслед за маленьким индейцем. Подокше взреал Деннола, но там удавалось держать лампу над волнами, синеватой мерцание служило в тёмной пещере маяком. Затем река унесла мальчика за изгиб стены и дальше в туннель. Сорванец залез ко мне в карман. В голосах Сэма прозвучали одновременно уважение и тревога. Он пробьётся, убеждённо сказала Меги. Ожидание быстро становилось невыносимым. Никто не осмеливался заговорить, боясь пропустить крик Деннола.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 Не успел он коснуться винтовки, как её схватила Мегги. "Две винтовки утянут тебя под воду, Сэм. Мой фонарь водонепроницаемый и почти ничего не весит". Сэм заколебался, затем неохотно согласился. "При первых же признаках опасности бросай винтовку. Свет нужен нам больше, чем второе ружьё", Майки согласно кивнула. "Пойдёмте, пауки не намерены лишаться ужина". Сэм махнул норманну и Ральфу, чтобы отправлялись первыми.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 Магина хмурилась, решив, что он выбрал для разговора не самое подходящее время, и выплюнула случайно попавшую в рот холодную воду, от которой заломило зубы. "Отлично", бросила она. Затем поток увлёк девушку в чёрную трубу тоннеле. Свод оказался таким низким, что до него доставал кончик винтовочного ствола. Железо задевало камень, высекая искры. В узком пространстве скрижет казался громким и зловещим. Внезапно туннель кончился, и путешественники очутились в пещере с летучими мышами. Сразу защепало глаза и нос. Над головой кружили в лучах фонаря летучие мыши, потревоженные вторжением двух ногих чужаков. Один из углов свода был освещён солнечным лучом. Наверное, животные влетали в пещеру и вылетали из неё через имевшееся там отверстие. Но для людей оно было слишком маленьким и располагалось слишком высоко.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 Кожу головы царапали острые как когти. Летучая мышь пронзительно пискнула чуть ли не над самым ухом девушки. Но её зов сверху откликнулись другие. Пещера наполнилась криками и писком, как будто по грифельной доске водили ногтем. Потолок словно опустился, когда вся колония летучих мышей устремилась к твари, которая запуталась у мыги в волосах. О, господи! Пытаясь сбить мышь, девушка заколотила по зверьку фонариком, но только разъярила его. Когти огнём обожгли холодную щеку Маги. Вдруг перед ней появилась рука и оттолкнула фонарик. Не шевелись. Схватив извивающуюся летучую мышь, Сэм вырвал её из волос, правда, вместе с несколькими прядями, и с силой отшвырнул в сторону. Вот они, завопил он. Маги едва успела разглядеть опускающееся на них тёмное облако и перевести дыхание, когда Сэм пихнул её голову подводу. Девушку непременно охватила бы паника, но Сэм крепко держал её. И только тепло его тела согревало её в ледяном потоке. Задержав дыхание, она полностью доверилась другу. Вскоре русло выпрямилось. Река побежала быстрее и ровнее. Маги решилась открыть глаза. Фонарик всё ещё работал под водой, освещая лицо Сэма. Его белокурые волосы, обычно спрятанные под шляпой, облепили лицо словно водоросли. Глаза их встретились, и уверенный взгляд юноши прибавил ей сил.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 Так же как прежде Ральф, ноги выползло на берег и упало на спину. Рядом рухнул на камень Сэм, отбросив свой Винчестер повыше на берег. Вот и подержали винтовки сухими. Норман подошёл к ноги, его зубы клацали. Вам обоим надо двигаться и, и снять себя всё мокрое. Он стянул промокшую рубашку. Мэгги заметила, что Деннл уже разделся до белья, а Ральф медленно стaскивает прилипшие к телу брюки. Мы ещё в опасности, продолжал Норман. Вода почти ледяная. Если не обсушимся и не согреемся, то умрём. У Меги тряслись руки и ноги. Сэм бросил на неё настороженный взгляд. Просто от холода, объяснила она, догадываясь, о чём подумал юноша. Подъём, решительно приказал Норман. Сэм со стоном поднялся, а фотограф протянул руку Меге. Слишком измученная, чтобы возражать, она приняла помощь. Теперь одевайтесь, велел Норман. Синие в свете фонарика пальцы девушки не слушались. Повадившись испугаться, она стащила с себя рубашку от холода и усталости, позабыв о приличиях. Чёрт, подумала Мегги, дёргая вниз молнию. Сейчас не помешало бы покраснеть. Вскоре она осталась в одних трусиках и без бюстгальтера. Её спутники вежливо отвели глаза, только Дэнна уставился на девушку широко распахнутыми глазами, затем поспешно отвернулся. Мегги сделала строгое лицо, чтобы скрыть усмешку. Проходя мимо Сэма, она похлопала по его широким спортивным трусам.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 Ледяная вода понизила температуру их тел, не имея возможности развести огонь, они рисковали погибнуть от переохлаждения. Нужно было найти сухое и тёплое место, причём побыстрее. Шедший впереди всех Сэм вдруг окликнул остальных, показывая фонариком на поднимающуюся вверх тропинку. Полураздетый тело юноши чётко вырисовывалось против света. Мыги не представляла, какие широкие плечи, тонкая талия и сильные ноги скрывались под его мешковатой одеждой. Идите-ка полюбуйтесь, воскликнул Сэм, широко улыбаясь. Догоняя остальных, мы где заметила, как Норман схватил футляр с камерами. Перед ней в просторной, как футбольный стадион, пещере раскинулся маленький чёрный город. Единственным источником света служил фонарик Сэма, но и его неяркого сияния хватало, чтобы освещать всё. Чёрные кирпичные дома с пустыми окнами смотрели на путников. Некоторые жилища были украшены яркими пятнами золота и серебра.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 Девушка узнала этот запах. Запах гниения и терпких трав для мумифицирования. «Это не деревня», — поправила она. «А Некрополь, один из подземных городов мёртвых». Растирая руки и переминаясь на озябших ногах, сам согласился. «Погребение. Хотя я никогда не слышал о таком большом и замысловатом». Норман сделал несколько снимков, сверкая фото вспышкой. «Может, нам удастся залезть в один из домов и согреться?» Соединим тепло наших тел, как оленуты в своих иглу. Маги снова почувствовала, как у неё заныли озябшие руки и ноги. "Стоит попробовать", сказала она и направилась к окраине городка, держась за заканчивавшийся там золотой дорожки. Сэм плёлся сзади. Возможно, я придумал кое-что получше, но когда Маги обернулась через плечо, он лишь подал ей знак идти вперёд. Тем не менее, девушка успела заметить, что губы Тихасца тронуло синева. Остальные спутники были не в лучшей форме. У Ральфа тряслись руки и ноги. За время путешествия по реке он наглотался ледяной воды. Группа спустилась в пещере американских горок в самый низ пещеры. На окраине некрополя ноздри путников заполнил запах гнили. Меги оглядел улочки города мёртвых. Могилы некрополя оказались построены так же, как дома, чтобы души умерших были счастливы. О знакомое окружение напоминало о прежней жизни. Притолоки дверей украшали скульптурные изображения причудливых существ, мифологических и в то же время похожих на реальные, некой смесью людей с животными. Как и колонны, они отмечали путь. Мыги дотронулась до одной из скульптур. Они изображают богов Укупача, защитников мёртвых. Сэм смотрелса в ярко написанную фреску на фасаде двухэтажного здания. А здесь разные малоки, духи подземного мира. Норман подошёл к ним ближе. Не хотелось бы вмешиваться в вашу лекцию по истории искусств, но Ральфу сейчас совсем не до неё, мы дёглянулась. Ральф прислонился к дому из косяков, и всё равно его шатало из стороны в сторону. Нам необходимо найти тёплое укрытие. Сэм обернулся к Дену. У тебя спички ещё не промокли? Мальчик мотнул головой и достал из мокрой одежды обёрнутый целлофаном свёрточка. Там Деннл хранил запасную пачку сигарет и коробок спичек. Он передал свои сокровища Сэму. Маги подошла к Сэму. Костёр, но из чего мы его разведём? Вместо ответа Сэм нырнул в ближайшее жилище. Услышав, как он там возится, девушка поняла его план. Сэм поопетился из дверей, что-то волоча за собой, затем с орочением развернулся и выбросил свою ношу на улицу. Послышался грохот костей, взметнулась пыль. Это оказалась завёрнутая в ткань мумия. Отлично подойдёт для растопки. Фу.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 Ральф уселся как можно ближе к огню. Через час тепло наконец-то глубоко проникло в его оченевшее от ледяной воды тело. Он старался не думать о том, откуда взялось это тепло. Когда из огня, подрагивая от жара, высунулась высушенная рука, он просто отвернулся. Расположившись у костра, Сэм разобрал обе винтовки и тщательно их чистил, подсушивая над огнём. Меги дремал они подолёку, одной рукой приобняв Денна, который не сводился огня широко открытых глаз. Вынешний день тяжело сказался на всей группе. В нескольких шагах от стальных стоял Норман, успевший сделать и несколько снимков. Ральф догадывался, что, несмотря на усталость, фотографу не терпится поглубже забраться в подземный город, но не в одиночку. Хотя рядом горел костёр, темнота ощущалась почти физически и неуютно давила на плечи. Видимо, Норман заметил, что Ральф за ним наблюдает, и подошёл ближе. "Как ты себя чувствуешь?", спросил он. Ральф отвёл взгляд. Получше. Норман унёсся рядом на каменный пол. Не успев сдержаться, Ральф чуть отодвинулся. Его движение не осталось без внимания. Не волнуйся, богатырь, ты мне не нужен. Ральф мысленно дал себе пинка. Что ж, старые стереотипы нелегко сломать. Извини, негромко сказал он. Я ни о чём таком не думал. Правильно, просто не сидиться рядом с голубым. Дело не в этом. Тогда в чём же? Ральф уронил голову. «Ладно, может, ты и прав. Я воспитывался среди суровых южных баптистов. Мой дядя Джеральд даже был пастором. Подумаешь, новость, мои родители — мормоны. Они тоже не обрадовались, когда узнали, что я гей». Норман фыркнул. «Так же, как и в армии. Меня выставили и оттуда, и из дому». Ральф не мог смотреть Норману в лицо. Всю жизнь тому приходилось страдать от предрассудков. Ральф хотя бы находил поддержку со стороны семьи. Норман поднялся, держа камеру. Внезапно Ральф потянулся и схватил его за руку. Хрупкий фотограф поморщился от боли. "Спасибо за то, что помог на реке", проворчал Ральф. Норман вырвал руку. "Нет проблем. Главное без поцелуев. Не люблю я этого". "А я слышал другое", вернул Ральф. Норман отвернулся. "Да ты настоящий комик, Ральф. Мне только не хватало слепо преданного Далдона". С наступлением вечера Генри почувствовал, что не находит себе места. Он плелся за Джоан и Дейлом, шагавшим по пустынным коридорам университета. В столь поздний час там больше никого не оказалось. После бесконечной череды тестов в лаборатории Джоан, ученые возвращались в ее кабинет, чтобы запланировать эксперименты на следующий день. По дороге двое коллег продолжали увлеченно беседовать о таинственном материале. Нам нужен полный кристаллографический анализ вещества Z. Взбужденный възрению с долговеза специалист по металлам, успевший придумать название для незнакомого элемента. Генри чувствовал, что Геркпатрик уже соображает, в каких научных журналах опубликовать своё открытие. И мне бы хотелось взглянуть, как ведёт себя субстанция в присутствии другого излучения, особенно гамма-лучей, Джон кивнул. Я свяжусь с ядерной лабораторией, наверняка мы что-нибудь придумаем. В среду изученными Генри приподнял стакан с веществом и стал рассматривать то, что осталось от купеи доминиканского креста. Вещество Z. Коллеги не видят за деревьями леса. Есть более важная тайна. Хотя химические и структурные свойства неведомого материала представляют несомненный интерес, это ничто по сравнению с тем фактом, что вещество в виде изменилось само по себе. Казалось, ни Дейл, ни Джон не обратили на это особого внимания. Киркпатрик объяснил подобные изменения близостью материала к золотому распятию. Он выдвинул теорию, будто вещество перешло в новую форму под влиянием переноса энергии или электронов. Все металлы имеют уникальные энергетические характеристики, объяснил Дейл. С обострённой чувствительностью образца к различным излучениям этот материал, по-видимому, отреагировал на золото, изменив кристаллическую решётку, чтобы соответствовать ему по характеристике. И это поразительно. Генри не согласился, однако промолчал, понимая, что ответ лежит где-то в другом месте. Профессор вспомнил, как размышлял о шифровке на распятие, когда произошла трансформация. Вещество Z изменило не близость к кресту, а близость к Генри. Что-то случилось, но он не был готов высказать свои смелые догадки вслух. Во всяком случае, пока. Генри учил студентов руководствоваться знаниями, а не догадками. Про вещество Z профессор твердо усвоил лишь одно. Оно требует очень серьёзного подхода. Однако двое его коллег, казалось, не слышали предостережений. Правой рукой он ощупал в кармане куртки доминиканское распятие. Отец Франциско де Альмагро кое-что узнал и хотел оставить это другим как завещание. Похоже, разгадку тайны вещества Z дадут не приборы, а беглые наброски на оборотной стороне распятия. Перед тем как высказать своё мнение, слух и провести собственные исследования, Генри планировал расшифровать древнюю запись, и он точно знал, с чего начать. Завтра профессор собирался ещё раз посоветоваться с архиепископом. Возможно, в каких-нибудь старых записях есть упоминание о шифре доминиканских монахов. Ну вот и пришли. Джон достал из кармана ключи и подошла, чтобы отпереть замок. Но стоило ей повернуть ручку, как дверь подалась. Странно, она не заперта. Может, я забыла? В мозгу Генри вдруг что-то словно щелкнуло. Нет! Он схватил Джонз за локоть, вспомнив, что перед уходом она точно запирала дверь на ключ. Генри резко выкомо тащил женщину от дверного проёма, на ходу прокинув ведро для мытья полов. Профессор Е2 удержал равновесие. Генри, в ужасе крикнул Джон. Дейл взглянул на Генри словно на сумасшедшего. Что вы делаете? У того не было времени отвечать. Бежим, бросил Генри, но было уже поздно. За плечом Дейла в дверях кабинета возник тёмный силуэт. "Не двигаться", холодно приказал незнакомец. От неожиданности Дейл резко повернулся, заметно бледнее и сделал несколько быстрых шагов в противоположную от Генри Джонс сторону. А где-то во всё чёрный человек вышел в коридор, медном оттенком кожи и сине-чёрными волосами и тёмными глазами. Незнакомец напоминал испанца. Внимание Генри привлёк огромный пистолет с массивным глушителем. Непрошеный гость водил им из стороны в сторону. У кого из вас золотое распятие? Отдайте его, и останетесь живы. Дейл поспешно показал на Генри. Незнакомец перевёл дуло в его сторону. Профессор Конгкин, не заставляйте меня стрелять. И тут специалист по металлам подвела выдержка. Как только вооружённый человек показал ему спину, Дейл решил воспользоваться случаем. Его выдали дорогие ботинки. Тяжёлые каблуки громко застучали по паркету. Даже не обернувшись, незнакомец просто направил пистолет назад и спустил курок. Глушитель смазал звук выстрела, однако на его точность это нисколько не повлияло. Пуля сбила Дейла с ног. По инерции, сделав ещё несколько шагов и оставляя на белом полу кровавый след, Дейл упал. Попытался было подняться, но бессильно обмяк. Под ним растекалась тёмная лужица. Но «Ну, профессор Конклин сказал преступник, протягивая свободную руку. Распятие, пожалуйста. Прежде чем Генри смог что-то сделать, из кабинета Джон вышел ещё один, одетый в чёрный человек. Он бросил взгляд сначала на лежащего на полу учёного, а затем на стрелявшего. Второй грабитель быстро заговорил по-испански, но Генри всё понял. Карлос, я уничтожил бумаги и файлы. Главный, Карлос, посмотрел на сообщника и опустил пистолет чуть ниже. А компьютер Жёсткий диск отформатирован. Карлос кивнул. Воспользовавшись тем, что незнакомец ненадолго отвлёкся, Генри достал из кармана куртки доминиканское распятие и сунул его в его выпрокинутое ведро. Это заметила только Джоан, глаза которой расширились от страха. Подняв пистолет, Карлос повернулся к Генри. Я теряю терпение, профессор, распятие. Генри шагнул вперёд, оказавшись между вооружённым человеком и Джоан. И просинул стакан с крестом в надежде, что формы и цвет обманут грабителей. Глаза Карлоса подозрительно прищурились. Он взял лабораторный стакан и поднёс его к лицу. Даже теперь пистолет незнакомца не дрогнул и был по-прежнему направлен прямо в голову Кенри. Сообщник Карлоса стоял у него за спиной. "Это?" Карлос не обратил внимания на вопрос. Он продолжал рассматривать имитацию подлинного распятия, шепча по-испански слова молитвы. Под взглядом человека крест в стакане поменял форму, превратившуюся в идеально симметричную пирамиду. Генри онемел от изумления. Второй грабитель упал на колени. «Десме!» Карлос опустил стакан, его рука дрожала. «Мы нашли его!» В волнении незнакомец обернулся к своим пленникам. Генри закрыл с собой Джоан, которая с силой сжала его руку. Он понял, что совершил огромную ошибку. Грабитель охотился за доминиканским распятием не потому, что оно золотое, а потому что они считали, будто оно сделано из вещества Z. Генри невольно вручил им именно то, что они искали. Карл вскинул в сторону Генри и Джон, приказав товарищу: "Заткни им глотке". Второй незнакомец начал доставать оружие более крупное и угрожающее, чем у главаря. "Стойте", взмолился Генри. Пропустив его слова мимо ушей, мужчина навел на Генри пистолет и выстрелил. Джон закричала. В груди Генри вспыхнул огонь, и он рухнул на колени. Подняв голову, он увидел, как незнакомец направляет пистолет в сторону Джон. "Нет", простонал Генри, беспомощно протягивая руку, но было поздно. Раздался негромкий выстрел. Джон схватилась за грудь и упала. Она повернула к Генри полный ужаса глаза, затем опустила их. Генри проследил за её взглядом. Вытащив из груди оперённый шип, Джон в изнеможении откинулась на спину. Генри посмотрел на свою грудь и не обнаружил кровоточащего отверстия от пули, лишь отмеченное красными перьями больное место. Стрелы с транквилизаторами, поскольку они уже начали действовать, произнесённые по-испански слова как будто расплывались. Поднимая их, а что с трупом? Оставь в кабинете вместе с трупом уборщицы. Прямо перед Генри неожиданно появилось лицо Карлоса. Огромные тёмные глаза сверкали. Генри почувствовал, что растворяется в них. Немного прокатимся, профессор. Приятных снов. Генри обмяк, но последок успев заметить на шее Карлоса серебряный крестик. Он уже видел такой же, на мумифицированном монахе, доминиканский крест. Прежде чем профессор задумался над новой загадкой, его обволакла темнота.